Карл рассказал Франклину, что его бабушка из северных чайенов, и в нем тоже течет индейская кровь. Франклин поведал ему о битве при Лаас-Гуасимос на Кубе, где десятый полк спас бирейтеров Тедди Рузвельта после того, кто-то завел их в окружение. Послушав его рассказы, Карл дал ружье ему и Джеймсу. За клубом лепились надворные постройки. Водокачка, сарай для трактора, курятник, за ними густо рос кустарник, переходящий в заросли багряника, там, где холм сливался с Лысой горой. Дальше на поляне лицом к дому были припаркованы семь машин. — Вы когда-нибудь видели этого Нестера Лотта? — спросил Карл у Франклина. Франклин ответил. — Нет, но слышал, что он, сущий дьявол, застрелил безоружных шахтеров. — Он может подкрасть из-за тех машин. «Готов спорить на что угодно», — объяснил Карл. «Нестор не уберется, раз он сюда заявился». На вид Франклину стукнул лет семьдесят. Его черная голова была почти лысой, на подбородке отросла белая щетина. Они стояли по обе стороны от кухонного окна и смотрели на двор. Машины блестели на солнце, но вот небо затянули тучи и пошел дождь. «А как же убитые?» — спросил Франклин. «Я-то знаю, что они никуда не денутся, но разве правильно было расстреливать их в упор?» «Мне нужно позвонить в Талсу», — ответил Карл, — «и спросить у начальства. Я приехал сюда с еще одним маршалом, но не знаю, где он и что сейчас делает». «А есть нагрянет шериф?» — любопытствовал Франклин. «Тогда делаем займется официально окружная власть. Коронер заявит, что несчастные дурни погибли от огнестрельных ранений. Начнется следствие». Потом окружной прокурор пожелает знать, кто застрелил их, и Джека Белмонта, скорее всего, обвинят в убийстве. Разумеется, если клановцы явятся в суд, дадут показания. Но если окажется, что им вовсе не следовало здесь находиться, они, может быть, ничего не скажут. Если же судья тоже стоит кукус кукусклане, это дело другое. Вы пойдете в суд, если они предъявят обвинение Белмонту. А если нет, тогда увезу его в Талсу, сказал Карл и добью, чтобы его осудили хоть за что-то. Карл посмотрел на писаку из настоящего детектива. Тот стоял на пороге кухни. Тони подождал, пока Карл закончит и сообщил. «Вы не сможете позвонить?» «Они обрезали провод. Я уже пытался минуту назад». «Значит, он близко», — заметил Карл. «Похоже, вас это радует», — сказал Франклин и позвал. «Джеймс, велев сыну подойти поближе». Карл смотрел, как Франклин что-то вполголоса говорит сыну. Тот кивал. Франклин вручил Джеймсу старый кольт армейского образца. Достал его из кухонного шкафчика, потом подмигнул Карлу. Джеймс снял рубашку, вышел в бар и выскользнул через парадную дверь под холодный дождь. — Посмотрим, удастся ли ему обнаружить Нестора, — сказал Франклин. — Главное, чтобы его не подстрелили, — покачал головой Карл. — Джеймс кое-чему научился от родичей по маминой линии, — ответил Франклин. — Он умеет стоять почти на открытом месте и оставаться незаметным. Нестор послал сынка в обход через кусты к тому месту, где из дома уходил телефонный провод. — Зажми в зубах нож и обрежь провод, парень, чтобы они не позвали на помощь. Сынок вернулся в сарай с ободранными руками, на поручение выполнил. Нестор выглянул из сарая. Дождь усилился, он вымыл машины, на дворе потемнело, вот и чудесно. То, что надо, теперь можно действовать, лучше не ждать до ночи. Трое парней до сих пор проявляли терпение. Теперь они начали беспокоиться, бесились из-за убитых лежащих перед домом. А может, только притвоялись, заводились, чтобы начать пальбу. — Там двоих видно из окна, — сказал сынок и поднял ружье, указывая наверх. Нестор приказал парню подтянуть штаны и ждать, пока он решит, что им делать. Он придумает, как захватить всех мерзавцев до единого. Один из братьев, Уайклиф, заметил, там и женщины есть. «Шлюхи!» — возразил Нестор. Сынок засомневался. «Вдруг кто-нибудь проедет по дороге и заметит трупы?» — Нестор сказал. «Он поедет дальше, не захочет ввязываться в неприятности. А если кто подъедет поближе, то разглядит только машину на обочине». «Но парень прав, надо кончать как можно скорее», — Нестор обратился к братьям Майклифф. «Как думаете, сможете подползти к тем машинам?» «Проверьте, вдруг тот забыл в замке ключ зажигания». Они обрадовались, выползли из сарая, пробрались сквозь кустарник. Теперь между ними и домом стояли машины. глядя как они осматривают машины», — Нестор спросил, — «Знаешь, как их зовут?»